Одна страна видела спасение страны только в военной диктатуре, хотя и ограниченной местными автономиями, но допускающей наибольшую концентрацию власти в интересах вооруженной борьбы. «Быч», отвергая диктатуру и признавая нецелесообразным парламентаризм, предлагал в качестве верховной власти сложную комбинацию – Представители договаривающихся государств должны образовать орган с решающим значением, и этот орган выделит другой орган исполнительного значения, назначит командование и определит организацию армии. «Мы должны, — говорил он, — заключить соглашение на таких основаниях, при которых можно рассчитывать на присоединение» без насилия других государственных образований. Власть должна быть организована путем сложения местных властей. Словом, на то подчинение добровольческой армии, которая проектируется положением, не пойдет ни Грузия, ни Азербайджан, ни Украина, ни Дон. Не пойдет и Кубань, так как на это не согласятся прежде всего Ее войска. Ни быч, Ни его противники Ни одним словом не касались Самого главного мотива, Препятствовавшего Объединению И предрешенного уже Главенствующей на Кубани Черноморской группой Принципа суверенности Края, и не временной Только, а вовеки. Бычу Возражал Харламов Установление общегосударственной власти путем сложения местных Путь очень сложный и длительный, а жизнь требует быстрого решения Мне кажется, что Дон пойдет на предоставление командованию полноты власти в области военных и дипломатических вопросов А в отдел о местной автономии придется внести поправки Это последнее предложение было... Повторено председателем, который в заключительном слове предъявил его как «Кондицио синекуанон» добровольческой армии. Кубанская группа обещала подготовить и представить до созыва Рады свой контрпроект, и совещание было закрыто. Контрпроекта мы не увидели. А вопрос о построении государственной власти был поставлен кубанским правительством впоследствии неожиданно на повестку Чрезвычайной Рады. Деловые заседания Чрезвычайной Рады открылись 28 октября. Ее классовый состав определялся в 89% казаков и горцев и 11%. Иногородних. По общественному положению 25% офицеров, 15% прочей казачьей и иногородней интеллигенции и 60% рядовых казаков и крестьян. Политической физиономии Рада в массе своей не имела никакой. Отношение ее к армии было вполне благоприятным, но преобладающее... Политическое течение среди кубанских вожаков определилось с первых же шагов Рады избранием в председателе Ребовола лидера черноморцев, социалиста, в казачьем смысле слова, украинофила, самостейника и явного недоброжелателя добровольческой армии. В первый же день Рада обратилась с горячим приветствием к славной добровольческой армии и родным сынам Кубани, льющим свою кровь в едином и совместном подвиге тяжелой борьбы. От 30 октября, осведомившись о полном изгнании из пределов Кубанского края полчищ большевиков, обратилась и лично к главнокомандующему президиум с гордостью свидетельствует что вы до конца довели принятое решение освободить кубанский край никакие невзгоды не поколебали этой решимости ваше твердое и непоколебимое стремление к намеченной цели завершившееся освобождением кубани внушает полную веру в вас и беспредельную надежду на доблестную армию.